Цеп по свин поправил галстук и сел за письменный стол, теря беусы. Покойник за это не взыщет, проворчал он негромко. Разумеется, но его жена взыщет, ответил за меня Энцо Хьюпи очень зло. И тут же, открыв чемодан, достал оттуда магнитофон и поставил его на маленький столик у стены.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 Живот его выпителился далеко впереди в грудь. За эти годы он совершенно заплыл жиром. Что означает весь этот спектакль? воскликнул он, горячась. Я вам ничего не должен и говорить мне с вами ни о чём. Если вы сейчас не уберёте свою аппаратуру, я вышвырну вас обоих вон ко всем чертям. Выбирай хорошенько слова, сказал мой юрист очень спокойно.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 Я обещала ему обед за чёрную работу, и он честно выполнял свою ответственную задачу, не забывая ни на минуту, что бриллианты на мизинце всегда ценнее, чем застёп в руках. После короткой, но мучительной паузы мы наконец приступили к совещанию. Я по-прежнему оставалась молчаливой участницей разговора.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 но никакой доли собственности в предприятиях поставщики отличного топлива «Свин» и компания «Ты» не имеешь, не так ли?» Сеппо «Свин» ничего не ответил. Энсио продолжал. «Значит, я прав, хорошо. Не можешь ли ты позвать сюда своего двоюродного брата Симусяхля?» Поскольку Сеппо «Свин» не шевельнул даже пальцем, И он сунул трубку телефона и сам всё устроил. Ловкий эквилибрист от бюрократии явился с дюжины отчениных карандашей в кармане пиджака.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 Всем известно, что дорожная пыль это грязь, лишённая воды. Госпожа Карлсон угодно, чтобы беседа наша была короткой и деловой. Твоя наглость обойдётся тебе дорого, энсёхюпи воскликнул се по свин. Ты уже однажды сидел за решёткой. Да, Мне это достоверно известно, поспешил вернуть слово Симосяхле, который решил во всём неуклона поддерживать своего двоюрного брата, а потому наверняка и страдал с обожеватом, если бы проглотил хоть слово.